В 2014 году журнал «Форбс» назвал самой богатой в мире 30-летнюю молодую женщину, в свое время бросившую Стэнфордский университет и сделавшую сама себя. Элизабет Холмс разработала метод, благодаря которому по капле крови, полученной почти безболезненно из кончика пальца, можно диагностировать сотни болезней, и основала компанию «Theirnos». Holmes предположила, что её предприятие поможет спасти миллионы жизней. Инвесторы тоже решили, что Theranos поможет им заработать миллиарды долларов. Последовали колоссальные вливания частного капитала, что увеличило стоимость компании до 10 миллиардов долларов. Holmes оказалась в привилегированном положении. Она использовала все свои возможности, чтобы сохранить половину акций Theranos, и таким образом её собственный капитал составил 5 миллиардов долларов, что и вывело её на вершину списка Forbes. Однако в 2016 году разразилась катастрофа. Как обнаружил журналист Wall Street Journal Джон Карейру, выпустивший более двух десятков статей, методы Theranos не работали. Та самая капля крови, полученная из пальца часто оказывалось смешанной с кусочками кожи. Что ещё хуже, даже после чистого прокола результаты исследования не совпадали с теми, которые были получены старым, проверенным временем методом взятия крови из вены. Другими словами, капля крови оказывалась бесполезной и даже опасной, если в итоге упускался фатальный симптом или назначалось неверное лечение. Первым, кто заметил эту проблему, был ведущий учёный Серанус и Ян Гиббс. Его начальник, который сообщил обо всём Холмс, приказал Гиббсу держать рот на замке, но секрет компании был раскрыт, и в дело вмешалась ФБР. Гиббс боялся, что скоро его вызовут в кабинет Холмс и объявят об увольнении. Он покончил с собой. Если его вдова Рошель ожидала соболезнований от компании и её руководства, то она сильно ошибалась. Адвокаты Теранус немедленно направили ей письмо с угрозой судебного иска, если она обратится к журналистам. Холмс с раннего возраста стремилась к успеху. И казалось, он был не за горами. В 9 лет она написала письмо своему отцу. Больше всего в жизни я хочу сделать открытие, которое человечество ещё не придумало. Она изучала в школе язык программирования Mandarin. Потом в старших классах перешла в школу Hauston и в это время основала свой первый бизнес по продаже программ для китайских университетов. Её поступление в престижный Стэнфордский университет сопровождалось получением стипендии президента и особой стипендии для исследовательского проекта по её выбору. После окончания первого курса она проходила практику в Институте генома в Сингапуре. В 18 лет Холмс запатентовала своё первое изобретение пластырь для длительного введения лекарственного средства. Элизабет Холмс была не только исключительно одарённой, но и очень амбициозной. Её кумиром был Стив Джобс, гений, который основал Apple и привёл его на вершину славы. Она быстро переняла его образ и манеры, стала носить чёрные свитера с высоким воротом, складывала руки домиком и смотрела немигающим, как говорили, сверлящим взглядом. Другие качества, которым она научилась у Джобса, были не такими симпатичными. Холмс управляла компанией как полицейским государством, категорически запрещая сотрудникам обсуждать друг с другом работу. Она достигла высокого мастерства в использовании поля искажения реальности Джобса. вымышленные легенды о собственной гениальности и чудесных продуктах Theranos, которые не имели ничего общего с правдой. Джобсу было только 21 год, когда он стал соучредителем Apple, и 25 в момент первой продажи акций компании. Тогда он превратился в знаменитость и мультимиллионера. Холмс, как одержимый, пыталась угнаться за своим идолом, приобрести такую же славу и богатство. Когда было доказано, что методы исследования капли крови бесполезны, она все равно настойчиво продвигала их, вместо того, чтобы менять. Она путешествовала по всему миру на арендованном самолете Gulfstream G-150, часто одна, и читала лекции. Критикам она грозила судебным разбирательством, посетила главного редактора Wall Street Journal Руперта Мердока, чтобы остановить Джона Карейру и приказала сотрудникам тайно исследовать образцы крови старыми методами, чтобы ее клиенты не разбежались. Тем не менее последовали разоблачительные статьи в журналах Wall Street Journal, а позднее в Forbes и Vanity Fair, В 2016 году грянул гром. Компании Theranos не удалось сделать то, для чего она создавалась. Holmes лгала и угрожала судом каждому, кто придавал гласности факты. Через 2 года после того, как она была объявлена богатейшей женщиной в мире, Forbes сообщил о полном обесценивании её акций Theranos. Что можно сказать о Билизабет Холмс? Она, конечно, чрезвычайно одарённый человек. Её талант в программировании, который встречается у одного из миллиона, позволил ей в совершенстве овладеть языком мандарин и многого добиться ещё в старших классах. Она получила президентскую стипендию в Стэнфорде, запатентовала первое изобретение в 18 лет. Как предприниматель, она была настолько умна и харизматична, что в 19 лет смогла уговорить своего консультанта из Стэнфорда присоединиться к её компании. Но была ли она от рождения мошенницей и виртуозной обманщицей типа Берни Мейдофа? Бернард Мейдов, американский бизнесмен, бывший председатель совета директоров фондовой биржи Nasdaq, основатель фирмы Bernard L. Mandov Investments Securities LLC, был обвинён в создании крупнейшей в истории финансовой пирамиды. Думаю, что нет. По крайней мере, у неё не было злого умысла. Скорее всего, её фатальной ошибкой была одержимость ранним успехом и нетерпение, которое сопровождает её. Когда Серанос перестала соответствовать её волшебным представлениям, она не остановилась, чтобы исправить методику, а наоборот, удвоила усилия, создавая миф о своём гении. Участвовала в программе TED, летала на частном самолёте и угрожала судом сомневающимся. Как вы думаете, Элизабет Холмс плохой человек? Миллионы считают именно так. Но я бы сказал, что её действия следует оценивать не так однозначно. Вероятно, она попала в собственную ловушку, мечту о ранних достижениях, которые так любит общество.